Глава первая «Значит, вы выжили на площади, мисс Максвелл», — задумчиво произнес динамит. «А во Фригольде уверены, что вы мертвы. Многие видели, как чёртов ястреб разрубил вас на две половинки, как лохмача». «Сожалею о вашем товарище. Он был достойным Фригольдером», — ответила Вероника. «Мы нашли и похоронили его тело вместе с другими павшими». Многие потеряли там друзей и родных Дмитрий. Мы сидели в убежище изгоев, куда я привел товарищей после ночной встречи в шторме. Прошло менее суток с момента вторжения. Люди Вероники уже успели очнуться от яда арахнидов и даже навести кое-какой порядок. Хотя следы липкой паутины виднелись повсюду. Я понятия не имел, как мисс Максвилл объяснила им появление и исчезновение своры гигантских пауков из портала. Только надеялся, что ее фантазия и авторитет достаточно высоки, чтобы все замять. К счастью для людей, нашествие Доминиона обошлось без серьезных последствий. Несколько легких ранений и парочка отравлений, которые излечили руны, не в счет. Меня так никто и не заметил. Если подумать, опознать и не могли, ведь большинство обитателей убежища были новичками-землянами из последней волны с Хельги, либо бывшими трейлями изгоев. Для них Сигурд Морозов — такой же незнакомец, как все копье динамита. Кроме Вероники, лишь трое людей были фригольдерами. Вы — наш скаут, захваченный у тающих рощ, и двое раненых, подобранных в шторме после рейда. Но они не присутствовали при нашем разговоре, а во время визита арахнидов ловили меня на площади. «Но как вам удалось выжить?» «Это секрет, который я не могу открыть», — устало прикрыла веки Вероника. — Мы не на земле, Дмитрий. Вы восходящие сами знаете, на что способна звездная кровь. Если хотите, считайте, что у вашего Рикса несколько жизней. — Как Кукушкина! — простодушно громыхнул Толя Грохот. — А мы-то думали, что Фьюри заливает с перепугу. Выходит, она тоже в курсе ваших дел? — Помолчи, Толя! — строго глянул на него Динамит. Но Фьюри кашлянула и сказала... — Да, я знала, что шансы мисс Максвелл остаться в живых высоки. Я не врала вам. Это не моя тайна. — Ладно. Главное, что вы живы. Я и не надеялся, если честно, — сказал командир Копья. — Сигурд, получается, тоже к вам после боя прибился? — Сигурд выполнял мое специальное задание и присоединился к нам недавно, — отрезала Вероника тоном, исключающим расспросы. — Специальное, значит, — проворчал Динамит, искоса взглянув на меня. Не знаю, какие там мысли бродили, но услышанное его явно не устроило. «Его, кстати, тоже похоронили. Слышишь, Сигурд? Я сам свечку держал». «Значит, будет долго жить», — прокомментировала Вероника. «Есть у вас еще какие-то вопросы, Дмитрий?» «Самый главный вопрос. Что мы будем делать дальше?» «Мэм, как я понял, вы уже в курсе того, что происходит в небе. Колонисты избрали Риксом Трейва». По идее, вам бы вернуться во Фригольд и заявить свои права, но Трейв задумчиво пробормотала Вероника. Что ж, это было ожидаемо. Он мой знаменосец, старый друг. Тем больнее слышать, что он спелся с говорящими травами. Для меня новости из Фригольда не стали неожиданностью. Можно сказать, я предполагал нечто подобное. Элементы за элементом мозаика интрига, говорящей с травами, складывалась во вполне ясную картину. Трейв Уитли, скорее всего, не самостоятельная фигура, а просто марионетка под контролем фламиники, Настоящий правитель именно она. И как только придет время, Трейва заменит Марк Кассиди, шагнув на следующую ступень иерархии народа. Тогда власть над Фригольдом будет безраздельно принадлежать семье говорящей а через политический мезальянс, который обеспечит замужество от травинки. Не только над Фригольдом. Прочный союз с ключевой септой теней сделает народ Земли весомой силой в нашем круге. Заманчивые перспективы для честолюбивой изгнанницы из каменных луков. Вот только она кое-что упустила из виду. Я не собирался мириться с таким раскладом. «Треев сам предатель», — сказал я. «Он снабжал земным оружием банду кнута, и она шла с хроны. На свет появились два тяжелых серебристых кейса. Вероника была уже в курсе моих находок, а вот друзьям не мешало посмотреть на содержимое. «Топовые пушки!» — вырвалось у Иня при виде новенького земного снаряжения и оружия, как будто только что покинувшего репликатор. Азео осторожно провел пальцами по матовой черноте снайперского шлема. «Рабочий, Сигурд?» «Все Ни хрена себе, Арсенал!» Склонившись над кейсом, грохот выругался, недоверчиво хмурясь. — Чего только нет! И, нуль! Муха не трахалась! Точно не из грузовых капсул! — Вот это видишь? Я вытащил длинный тубус ракетомета. А вот пилу мы к ним. — Они откуда? — Это наша модификация. К родным в сборе идет дротик. — А ведь верно подметил звездный флот! — задачно прогудел Толя. — Точняк на! заряд уже у нас с крысель, к гадалки не ходи. На складах других нет. На остальном оружии можно проверить репликационные метки. Я уверен, что оно тоже прошло через Фригольд. Сигурд прав. Мы тоже нашли много интересного в запасах изгоев. И не только оружие. Кнута скрыто снабжали, и связным был младший Кассиди, — сказала Вероника. Он не светился здесь, но шило в мешке не утаишь. Парочка пленных, которых я допросила, говорили о том же. Очень много вопросов, Куитли. Все сходится. Наши рейты здесь просто подставили. «Привели на убой», — медленно кивнул динамит. «Да, это похоже на доказательство». «Вот же, сука! Надо вернуться на и взять Трейву за яйца!» — рявкнул Толя. «Помолчи, Толя. В самом деле, мисс Максвелл, что мы будем делать дальше? Почему бы нам просто не вернуться у Фригольд и честно рассказать все людям?» — неожиданно подал голос Инь. «Давайте подумаем, что произойдет. «Если мы вернемся, я прилюдно обвиню Говорящую с травами и ее семью в предательстве и попытке захвата власти», — прикрыла глаза Вероника. «Начнется конкретная сварена», — крякнул Грохот. «Именно. Не стоит забывать, что Говорящая — одна из основательниц Фригольда. Она указала новое место для колонии и помогла встать народу на ноги в первые годы. Очень многие обязаны ей жизнью». — А другие по старой памяти не дадут в обиду вдову Винсента и его детей, — процедила Вероника с явным неудовольствием. — Если я, как Рикс, приму решение изгнать ее или применю более серьезные меры, во Фригольде начнутся беспорядки, вплоть до вооруженного мятежа. — Согласен, — кивнул динамит. — Тем более сейчас, когда после неудачного рейда вас обвинили во всех грехах. Люди сочтут это попыткой переложить вину. — и неизвестно еще, кому придется уносить ноги. Да, наверняка будут жертвы, а я не хочу, чтобы земляне стреляли друг в друга. Но даже если она уйдет в изгнание, часть людей последует за ней. Это будет означать раскол нашего народа и создание где-то под боком нового, враждебного поселения. Это болячка на годы, на десятки лет. Нет, я не готов платить такую цену. «Понимаю вас, мэм», — кивнул командир Копья но какой тогда выход? Мы будем действовать немного тоньше. Я рассчитываю вернуться во Фригольд, процедила Вероника, но не прямо сейчас. Во-первых, не стоит давать бой там, где противник силен. Во-вторых... Она подняла руку и указала в сторону окна, где сиял новый небесный знак. Видите? Настало время Большого Тинга. Сейчас все они — Трейв, Мрак, Говорящие — собираются туда, мы не застанем их в небе. Им нужно легализовать свой статус, получить гвозди, раздать их сторонникам, решить вопросы с соседями. Думаю, стоит устроить сюрприз. Почему именно там? Потому что титулы в единстве не пустой звук, а Рикс — это особый титул. Медленно, словно раздумывая, стоит ли посвящать нас, произнесла Вероника. У единство свои законы, отличающиеся от земных». Нельзя просто так взять и объявить себя Новым Риксом, если твоя слава недостаточна? Для единства это фикция. Вождя должны признать другие народы и наблюдатель. На Тинге Новый Рикс вступает в права. Только тогда он получает титул и доступ к некоторым вещам. Важно, не дать Трейву и говорящий сделать это. Вернувшись полноправным Риксом, он спокойно вычеркнет меня из списков народа Земли. Вы хотите оспорить там права Трейва? прищурился динамит. «Или разоблачить говорящую». «Это им придется оспаривать. Но да, я хочу разделаться со всеми сразу», — ответила Вероника. «Это проще сделать именно там. Под древом они не смогут заткнуть мне рот и не возьмут много людей. Ваше копье появилось очень вовремя, Дмитрий. Вы готовы сопроводить меня на Тинг и поддержать?» Она обращалась ко всем нам то ли грохот воинственно осклабился и ударил кулаком в подставленную ладонь. Юри тоже решительно кивнула. А вот Инь и Грай явно пребывали в прострации, нерешительно переглядываясь. Да и динамит был мрачно серьезен. Единственный из всех присутствующих, кроме Вероники. Он прежде бывал на Тинге и, похоже, не ждал от него ничего хорошего. Я сам пока мало что знал об обычаях круга и том, что может произойти на Большом собрании народов. Вероник, судя по всему, была настроена пойти в банк Я был готов к этому. Другого случая разобраться с мраком и компанией может не представиться. Хотя планы Экс-Рикса стоило прояснить. А еще у меня имелся козырь в рукаве. Спящий в колонне к Кассиди-старший, появление которого может спутать вообще все планы. «Как будто у нас есть выбор», — тяжело вздохнул Динамит. «А что, ваши люди здесь не пойдут с нами?» «Большая группа привлечет много внимания и будет двигаться медленно. К тому же они почти все новички в единстве. Оружия хватает, но опыта нет. Я собрала новое копье из тех, что поопытнее. Там Вэй и Герман из наших, но им лучше пока остаться здесь. И самое главное, среди них нет восходящих». «Значит, они не смогут войти на Тинг», — мрачно кивнул командир копья. «Ясно, мэм». «Но не все так безнадежно, Дмитрий» вдруг улыбнулась Вероника. «Не забывайте, в моей скрижали запас звездных монет всего Фригольда. Под древом я сделаю всех ваших людей восходящими и поделюсь кровью и рунами, которые собрала с наших павших товарищей». После обещания Вероники инь тут же навострил уши, а кудрявый латину просто расцвел. Еще бы! Кто же откажется от исполнения сокровенной мечты? Только грохот недоверчиво хмыкнул. И вот такая перспектива как будто особо не впечатлила. Я тоже улыбнулся для порядка. Давно пора получить свой гвоздь, хоть и не настоящий. Скрывать свою силу, врать и притворяться уже в печенках сидела. «Значит, какие-то шансы есть?» — усмехнулся динамит. «Надеюсь, нам дадут немного отдохнуть, мэм». «Отдохнуть дали, хотя времени было в обрез. Небесный знак будет сиять ровно дюжину дней» возвещая о приходе нового большого цикла, к древу на всеобщий тинг съедутся посольства всех народов. Обычно все заинтересованные прибывали к концу первой недели, тогда же наступало время наибольшего оживления. Таким образом, оставалось всего шесть дней на дорогу, ведь еще требовалось выбраться из шторма в более цивилизованные места. Мы находились в глуши, белом пятне на карте, вдалеке от основных торговых путей и стрел, ведущих в земли благословения. Да и опасно было пользоваться ими. Слишком велик шанс, что нас опознают раньше времени. И никакого сюрприза не получится. Вероника, впрочем, утверждала, что сейчас к древу поедут многие. Торговая ярмарка и празднование нового цикла — главное событие единства. Затеряться среди караванов торговцев, групп авантюристов и просто любопытствующих будет нетрудно. Но я предложил другой, более интересный вариант. Однако сначала состоялся разговор с Фьюри. Восходящая сама подошла ко мне, когда все уже отправились спать, сразу после беседы с Вероникой. «Мисс Максвелл говорит, что тебе можно доверять», — сказала она негромко, — «что у тебя особый случай». «Что-то в этом роде», — усмехнулся я. «Но лучше не задавай лишних вопросов». «Я понимаю. Просто хотела спросить». Она чуть помедлила, понижая голос. «Это важно. Я уже слышала о подобных случаях тебе нужно попасть в колонию Альфа, Сигурд, и найти там Аврору Мартинс. Запомни это имя. Она руководит проектом Аврора. Она знает очень много, сумеет объяснить и помочь тебе. Я уже наслышан о ней. Но чтобы попасть в Альфу, сначала нужно разобраться с делами здесь, усмехнулся я, ощущая, как злая гримаса вновь сводит скулы. Ребята говорят, вы угнали винтокрыла и чуть не разбили у Эрика. Что с Грифоном? Я. Не справилась с посадкой. На брюхо грохнулась. Одна из лап сломана и что-то с импеллером, кажется. При посадке сработало аварийное пожаротушение в правой гондоле. Скорее всего, просто электроцеп не выдержала перегрузки. Это легко чинится. Ты запустила ремонтного дрона? Нет. Я понятия не имею, как обращаться с этим пауком. Хреново. Я не стал говорить Фьюри, но теплилась надежда, что мы прилетим, а не придем на тинг. Однако восстановить Грифон в короткие сроки не представлялось невозможным, а маршрут из шторма проходил в совершенно другой стране. И тут неожиданно проснулся белый дьявол, насмешливо фыркнувший в моей голове. — Ты по-прежнему пытаешься думать, как землянин. Восходящий. Вспомни, что по-настоящему важно в единстве. — Звездная кровь? — мысленно усмехнулся я в ответ. — Что было с небесным ястребом, когда мы его нашли? Риторический вопрос, но я сообразил, зачем он его задал. В мире звездной крови и рун требовалось думать не о том, как починить винтокрыл земными способами, а о том, как это сделать с помощью рунных технологий восхождения. Небесный ястреб попал мне в руки разрубленным пополам наблюдателем, но он был руной, которую за мгновение починила Азимандия. А у меня имелся серебряный навык рунной артефакции и опыт создания штурмовой винтовки. — Значит. — Я думала об этом, но ты уверен, что сможешь починить винтокрыл? — спросила Вероника недоверчиво. — Если вы поможете мне, мэм, должен справиться, — усмехнулся я. — моего спутника имеется некоторый опыт. — Это было бы наилучшим вариантом, — пробормотала мисс Максвелл, явно думая о чем-то своем. — Мы успели бы перед Тингом посетить несколько важных мест. На следующее утро Вероника передала Фьюри и Динамиту новые руны и я впервые вживую увидел со стороны, как усиливаются восходящие. Дмитрий съел несколько бронзовых рун развития, подняв атрибуты тела до первого серебра. Он и раньше-то был весьма крепок, полноценная бронза, а тут превратился в настоящую скалу, к тому же наделенную взрывной мощью. Физионика и телесность. Даже Толя Грохот уважительно крякнул, попробовал сдвинуть его с места. Фьюри же, наоборот, уходила в скорость». Я не знал, был ли хоть один атрибут девушки серебряным, но некоторые ее движения казались размытыми даже мне. А что говорить об обычных людях? Мои изменения тоже не остались незамеченными. Взгляд восходящих острее, чем кажется, и способен подмечать мельчайшие детали. Динамит как бы между делом заметил, что я улучшил физическую форму, и спросил, как я себя чувствую, не просыпаются ли необычные способности. Я честно ответил, что рефлексы и слух стали значительно лучше, на что он глубокомысленно покивал. Мол, звездная кровь дает о себе знать. Интересно будет посмотреть на твои атрибуты, когда получишь гвоздь. Что ж, даже со стороны было видно, что я на равных с восходящими, давно оставив за бортом Грая и Иня. Толя Грохот тоже был на равных, но он — природный уникум, а я — обычный молодой землянин. Изменение организма в процессе восхождения уже нельзя было скрыть, Я с нетерпением ждал, когда наконец мы сможем сбросить маскировку. Кроме того, наши восходящие получили новые боевые руны в своей скрижали. Вероника подобрала немало рун с тел своей погибшей свиты и других восходящих и имела возможность усилить своих друзей. Динамит стал обладателем сокрушающего крика, серебряной руны, благодаря которой погибший крик получил свое имя, громовой волны и защитной сферы льда. А в Юри более десятка разнообразных заклинаний, предметов и умений, самыми примечательными из которых были «Ледяные иглы», «Бесшумный шаг» и «Ослепление». Глядя, как они осваивают новые руны, я неожиданно поймал себя на мысли, что восходящие напоминают древних волшебников или супергероев из старых земных новелл. Невероятно развитые технологии, неотличимые от магии, и колонисты-новички были тому живым примером. В их глазах я видел одновременно страх и восхищение. Голос тихо ворчал в голове, что не так он представлял предтечи народа Кэл, из небесного ковчега. Но легендарное прошлое всегда кажется величественным, хотя оно творилось руками и умами точно таких же людей, как мы. Если прикинуть, все выходило не так уж плохо. На Тинка обычно приходила небольшая группа от каждого народа. Рикс, его ближайшее копье, и те молодые воины, что должны стать восходящими в Храме Вечности. У Трейва, мрака и говорящей, не так много лояльных людей. Один знаменосец, скорее всего, Сирена Лафайет, наверняка останется во Фригольде. Значит, с ними пойдет только молодежь за стигматами. Но фишка в том, что вся касса звездных монет и обменных гвоздей у Вероники. Конечно, у противников тоже что-то есть в запасе, но вряд ли они успели скрыть много. Поэтому не стоит ждать, что земляне приведут много новичков. Скорее всего, только свету мрака. На его месте я бы попытался в первую очередь усилить наиболее верных а затем дать им свои копья. У нас же, пусть даже обо мне почти никто не знает, четверо восходящих, два серебра и две хороших бронзы. Причем двое из них — бессмертные истинные, детище проекта «Аврора». И еще один с голосом истинного в голове. Динамик, при всем уважении к командиру, сейчас был слабейшим звеном нашей группы, хотя сам наверняка был уверен в обратном. А затем мы выступили. Если взглянуть на карту круга, повернув его так, чтобы фрегольд неба стал южной точкой, то шторм находился далеко на северо-востоке, прямо посреди большого белого пятна. Южнее нас владения народа реки, восточнее и севернее — обширные древние леса, которые считали своими сородичами погибшего лохмача, а кратчайший путь к древу лежал через отрок горного массива. Однако мы не знали, проходимо ли вообще те места. Поэтому маршрут был выбран следующий. По известной разведанной старой дороге к Стреле, а затем к ферме Эйрика. Там попробовать забрать и восстановить грифон. А затем, в пределах досягаемости у нас весь круг, можно сразу лететь к древу, можно навестить союзников. Вот только этот чертов небесный знак. Никто из землян не знал, что он означает. Я выяснил, что предыдущий цикл, тот, в котором я появился, прошел под знаком быстрой воды. Ничего особенного, кроме того, что он аномально ускорил течение рек и всяческих водяных потоков. Конкретно в нашем круге это привело к изменению русел и слиянию некоторых озер. На жизни земной колонии это практически не отразилось, разве что в горах появилось несколько новых источников. А вот люди реки испытывали явное неудобство. Их ареал и охотничьи угодья серьезно изменились. Впрочем, проблемы искупались плюсами. В водоемах в этот сезон расцвел редчайший вид всеведущего лотоса, размножившиеся водные спириты щедро делились с охотниками звездной кровью ребята также постоянно вспоминали цикл сухих гроз, когда начались странные явления с бьющими с небес молниями. во фригольде несколько раз вспыхивали пожары и погибло несколько людей. а также сезон безумия, когда вал охватил множество домашних животных, был еще знак перевернутых гор, который запомнился сокрушительными подземными толчками. Меняющими геоморфологический ландшафт, но знаки не всегда были плохими. Вероника рассказала, что родила своих детей под знаком целующихся близнецов, когда все женщины приносили минимум двойню, а грохот о сезоне Алого гона, когда у людей резко усилилось хм, сексуальное влечение. Судя по эффектам, знаки выступали в роли инструмента массовой регуляции. Например, когда резко нужно увеличить население или наоборот сократить его. Это такой инструмент Бога. Очень страшная штука, если задуматься. Белый дьявол по этому поводу заявил мне следующее. Небесный календарь служит великой цели, ибо восхождение не может продолжаться в застывшем мире. Изменения приносят испытания, а испытания делают восходящих сильнее. Во времена, когда разделяющие щиты еще не пали, октагоны могли убирать свой круг сезонов, но с приходом тьмы он стал един то немногое, что осталось от чудес искуснейшего и творящей. А по поводу дикой охоты он выразился так. «Это плохой знак, Хейр. Во время дикой охоты происходит много событий, но среди них мало блага для разумных, ибо охота — испытание хаоса, призванное проверить восходящих на прочность. Старые твари звездной крови просыпаются и начинают охоту, пожирая всех на своем пути». А те, что не стали, сбиваются в стаи и нападают на разумных куда смелее, чем в иные сезоны. Но самое главное, древняя охота, великая небесная руна, вновь кружится по единству. Она забирает всех, кто попадется на ее пути. И в прежние времена небесные господа любили охотиться на восходящих единства, накинув ее личину. Тогда я не придал большого значения его словам но нам пришлось узнать, что означает знак дикой охоты. И очень скоро.